Локация 15. -я. Герои и боги. Комнаты были пусты. Он понял это сразу, как вошел. Несколько перевернутых стульев, рассыпавшиеся по полу листы бумаги, вдребезги разбитая хрустальная чернильница. «Дарина!» — позвал инквизитор, уже не надеясь на чудо. Тишина. Он прошел в спальню, где также все было перевернуто. Слабое подрагивание воздуха и запах свежести, который бывает обычно после грозы, указывал на то, что здесь недавно использовали матрицу перехода. В отчаянии он провел рукой и ощутил след. Недолго думая, он прошептал заклинание, надавил на едва виднеющийся портал и прыгнул туда, уже по пути думая что, возможно, его ожидает ловушка. Темнота. Она царила повсюду. Ириус попытался осмотреться, но не удалось. Не помогло ни одно из заклинаний, и он прекратил попытки. Серебристо-голубой туман магического следа плыл перед ним, и, не имея возможности выбирать, он послушно пошел за ним, впитывая в себя силу Дарины. В этой темноте магия ощущалась намного сильнее. Инквизитор вдруг понял, что он попал в Междумирье, иначе именуемое Гранью. Тонкий пласт, отделяющий свет от тьмы, создателя мира от Кровавого Бога. Именно здесь возможно было еще остановить демонов или же выпустить их. Но ведь попасть сюда можно, только принеся Кровавую Жертву. Сердце Ириуса тревожно забилось... След становился все ярче. Наконец он их увидел. Стоя перед Равеном, Торсен держал на руках ведьму, в груди которой разгоралось алое пламя огненного рубина. Зеленые глаза были открыты, в них плескалась боль. Камень в рукоятке жертвенного кинжала сиял все ярче. И вдруг Ириус понял, что знает этот кинжал. Равен воздел руки, речитативом произнося запрещенное заклинание вызова кровавого бога. Внутри все оборвалось. Ириус вдруг забыл все, кроме ослепительного сияния зеленых глаз. Дарина! В сгустившемся тумане крик звучал очень глухо. Инквизитор хотел броситься к ведьме, но все движения в этой вязкой тьме были слишком плавными и медленными. Торса обернулся и зло рассмеялся, запрокинув голову. ха ха ха, -ха! Ты опоздал, кузен. Нет! Рывок, но что-то сдерживает его. Ноги прилипли к тьме пола. Серебро магии, точно дым от костра, клубилось вокруг них. Ириусу ничего не оставалось делать, как вобрать в себя эту силу и ударить ею по ненавистному равену. Старик зашатался и повернулся к нему. «Ну что ж, если ты так настаиваешь...» Ириус не стал даже вставать в стойку, ударил, не предупреждая. В самую последнюю секунду Равен успел выставить щит, удар ушел во тьму грани. Инквизитор заскрежетал зубами. Он потерял преимущество внезапности, и теперь Равен был на стороже. Они стояли друг напротив друга. Эти мгновения казали Сириусу вечностью. Рубин разгорался все ярче. Ведьма угасала, и инквизитор решился. Равен вновь отразил удар и усмехнулся. Ха -ха -ха, «Это все, на что ты способен. Учти, что у тебя очень мало времени. Еще чуть-чуть, и она умрет». Он кивнул в сторону Дарины, Ириус невольно проследил взглядом и чуть не пропустил удар магистра, лишь краем глаза заметив огонь плети. Он машинально выставил руки в защитном жесте и снова ударил, на этот раз используя заклятие. Равен ответил. Они сыпались одно за другим без перерыва, и надо было успеть выставить щиты и атаковать в ответ. От магии тьма становилась все гуще. Рубин полыхал алым пламенем. И Ириус вдруг понял, что не успеет. С отчаянием он посмотрел по сторонам, увидел несколько магических нитей и потянул их к себе, уже не заботясь об осторожности. Удивительно, но здесь, в грани, нити были очень прочными. Он вдруг ощутил, как магия наполняет его, стремясь вырваться наружу, и атаковал, вложив в заклинание все, что у него было. Равен вздрогнул. Удивленно посмотрел на своего противника и вдруг рухнул вниз, все еще держа руки перед собой, как щит. Тьма загудела, принимая новую жертву. Миг, и от тела ничего не осталось. Но Ириус уже не видел этого, кидаясь к Дарине. Побледнев, Торсен выставил тело ведьмы, как щит, пытаясь закрыться им, но был отброшен, словно тряпичная кукла. — Дарина... Ириус успел подхватить ее на руки и бережно прижал к себе. Тело девушки было холодным. «Ведьма моя!» Огненный рубин полыхал в рукояти кинжала, подрагивая, словно на глазах была пелена. По щекам стекали солоноватые капли. Неужели слезы. «Тарина!» руки дрожали он бережно прижал ее к себе поглаживая мигом потускневшие ореховые кудри так не должно было случиться хм, интересно а как должно раздался над духом насмешливый голос ириус моментально обернулся мужчина стоял рядом и хитро улыбался Что-то слишком знакомое было в его лице, в прищуре огненно-красных глаз. Великий Создатель! Выдохнул Ириус, осознавая, что столкнулся с высшей магией. Мужчина поморщился. Хм, вот только давай обойдемся без моего слишком правильного братца. Чего звал? Я? Инквизитор оглянулся. «Не знаю, кто там из вас в последнее время меня вечно тревожил, забирая самые лучшие мои творения». В голосе мужчины сквозила обида. Инквизитор похолодел, поняв, что разговаривает с самим кровавым богом. «Это...» Он замялся, не зная, как к нему обратиться. Проклятый брат создателя усмехнулся. «Надо же, признал». Он выдернул из пустоты колченогий табурет и сел. Табурет пошатнулся, Бог слегка нахмурился. Кстати, а ты вообще кто? Я что-то тебя у себя в служителях не припомню. Ириус, Ириус, ставишь. А, а? Глубокомысленно заметил Бог, было ясно, что имя ему ничего не говорит. Ну ладно, говори, что хочешь, и проваливай. Что? Ну. «Ты меня зачем вызвал?» «Я не вызывал», — холодно отозвался инквизитор. «Я лишь хотел остановить Равена». «Что?» — кровавый бог подпрыгнул вместе с табуретом. «Этот идиот опять за старое?» «Я же ясно дал понять, что не собираюсь взваливать на себя проблемы братца!» «Ты не хочешь возвращаться в мир живых?» Почему-то Ириусу вдруг показалось правильным перейти на «ты». Он вообще плохо понимал, что происходит, и почему тот, чьим именем пугали детей, совсем не страшный. Кровавый бог был каким-то... человечным. Именно это слово приходило на ум. Более человечным, чем Равен, Торсон и даже отец. Тем временем мужчина тяжело вздохнул и обреченно посмотрел на собеседника. «А что хорошего в вашем мире? Там слишком шумно». Вы постоянно воюете друг с другом, строите какие-то пакости, после чего бежите к моему брату за советом. А здесь хорошо, тихо. Демоны, опять же. А что демоны?» Инквизитор мрачно посмотрел на него, вспоминая твари из бездны. «Мне с ними лучше. Я знаешь, сколько пород вывел? Почти сто. И охранные, и так. Декорация мелкая. А они к дикой жизни не приспособлены. Физиология иная. Куда я их в вашем мире дену?» «К тому же при переходе через грань многие звереют. Эй, ты вообще меня слушаешь?» Ириус горько усмехнулся. «Значит, все зря», — тихо прошептал он. «И она умерла зря». Инквизитор вспомнил всю их дорогу. Погибших людей, ставших мертвяками. Магов, принесенных в жертву на площади. «И все это для чего?» для того, чтобы этот божок, красноглазый идол, разводил демонов. И Дарина! Ненависть полыхнула в его глазах. Он схватил кинжал, резко выдернул из тела ведьмы. Одним прыжком подскочил к кровавому богу и с размаху попытался вонзить в него ненавистный клинок. — Эй, ты чего? — табурет пошатнулся, бог упал, обиженно глядя на инквизитора. «Я же с тобой по-хорошему, а ты с ножом!» Он легко вскочил и взглянул на Ириуса. Глаза полыхали алым. В его лице что-то изменилось. Он вдруг стал очень величественным, как и положено быть тому, кто правил миром. «Ее жизнь вновь в твоих руках, великий инквизитор. Всегда была только в твоих!» Совершенно серьезно произнес он. Мне, в общем-то, не важно, кто будет принесен в жертву. Ириус внимательно посмотрел на него. Затем перевел взгляд на кинжал в руке. Черный металл, лезвие, изогнутое волнами, алый рубин венчал рукоять. Тот самый кинжал, который тогда выхватила Дарина. Деревянный помост, огромные зеленые глаза, полные слез. «Ее жизнь в твоих руках!» Не колеблясь ни секунды более, он направил кинжал себе прямо в сердце. «Ну что за идиот!» — прошептала тьма. «Можно же было просто попросить!»